Глава 13. А вот и мы Туалет и Имаджин для ее первого сезона в течение всего марта месяца поглощали внимание ее матери и содержимое кошелька ее деда. Уинифрид с форсайтским упорством стремилась превзойти самое себя.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 или проворные оводы, что снуют и мечутся над классистыми осенними травами, Винифрид и ее маленькая дочка, ростом почти с мать разве что чуть уступавшая ей в объеме бюста, сновали по магазинам Риджен Стрит, по модным мастерским на Ганновер Сквер и Бонд Стрит, разглядывая, ощупывая ткани. Десятки молодых женщин с ослепительными манерами и прекрасной осанкой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 уподоблялась ревностной католичке, простертой перед святой девой. Для Имаджин это было новое ощущение, отнюдь не лишенное приятности. Она и в самом деле бывала порой просто обворожительно, И, само собой, разумеется, ей всюду льстили. Словом, это было очень забавно. На исходе дня 12 марта, после того, как они надлежащим образом очистили Скайворда, Они по дороге зашли к Карамел и Беккеру и, подкрепившись шоколадом со сбитыми сливками, отправились домой через Беркли Сквер в сумерках, уже пронизанных весной. Открыв дверь, заново выкрашенную в светло-оливковый цвет, в этом году ничего не было упущено в предвидении триумфального дебюта Има Джин. прошла к серебряной корзине посмотреть, не был ли у них кто-нибудь днем. И вдруг. Ноздри ее невольно вздрогнули. Что это за запах? Имаджин, схватив роман, присланный из библиотеки, тут же углубилась в него. Уиннифрид немножко резким тоном, все из-за этого странного ощущения в груди, сказала ей, «Возьми книгу наверх, милочка, и отдохни перед обедом». Имаджин, не отрываясь от книги, поднялась по лестнице. Уиннифрид слышала, как хлопнула дверь в ее комнату и глубоко потянула носом воздух. Что это? Или весна взбудоражила ее нервы, пробудив в ней тоску по ее паяцу, вопреки всем доводам рассудка и оскорбленной добродетели. Мужской запах. Слабый аромат сигар и лавандовой воды, которого она не слышала с той самой ночи в начале осени, шесть месяцев назад, когда она назвала его «пределом». Откуда он взялся? Или это только призрак запаха, эманация памяти? Она гляделась по сторонам. Ничего, ровно ничего. Ни малейшего беспорядка ни в холле, ни в столовой. Какая-то галлюцинация запаха, обманчивая, мучительная, нелепая. В серебряной корзине оказались визитные карточки. Две мистера и миссис Полгет. Том и одна мистера Полги Тома. Она понюхала их, но они издавали строгий пресный запах. «Я просто устала», — подумала она. «Пойду прилягу». Гостиная наверху тонула в полутьме, дожидаясь, чтобы чья-нибудь рука зажгла в ней вечерний свет. Винни Фрид прошла к себе в спальню. Здесь тоже шторы были полуопущены и царила полумгла, так как было уже шесть часов. Винифрид сбросила жакет. «Опять этот запах!» И вдруг остановилась. Точно ее пригвоздили к спинке кровати. Что-то темное приподнялось с кушетки в дальнем углу. Слово, всегда выражавшее ужас у них в семье, сорвалось с ее губ. «Боже!» «Это я, Монти!» — послышался голос. Ухватившись за спинку кровати, Винифрид потянулась,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 Она опять перевела глаза на носок его ботинка. Что-то огромное, жестокое настигло его. Смяло и скрутила скрутило, выпотрошило. И она стояла молча, не двигаясь, глядя на трещину на его ботинки. «Ну вот», — сказал он, — «я получил постановление суда». «Я вернулся». Грудь Венефрит начала бурно вздыматься. Тоска по мужу, пробудившаяся от этого запаха, боролась с такой мучительной ревностью, какой она никогда еще не испытывала. Вот он стоит здесь, темная и точно загнанная тень самого себя, прежнего, вылощенного и самоуверенного Монти. Какая сила сделала это с ним? Выжила его, как апельсин до самой корки. Это женщина! Я вернулся? Сказал он. Мне было очень скверно, клянусь богом. На палубе ехал. У меня нет ничего, кроме того, что на мне, да вот этого чемодана. А у кого же остальное? вскричала Уинифрид, вдруг выйди из зацепенения. Как ты смел приехать? Ты знал, что это только для развода тебе послали этот приказ. Не трогай меня! Они стояли по обе стороны большой кровати, где в течение стольких лет.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 «Дети здоровы?» — Винифрид кивнула. «Как ты вошел?» «У меня был ключ». «Значит, прислуга не знает». «Тебе нельзя здесь оставаться, Монти!» У него вырвался горький смешок. «А где же?» «Где угодно». «Но ты только посмотри на меня!» «Это... это проклятое... Если ты только скажешь слово о ней!» — вскричала Винифрид. «Я сейчас же отправляюсь на Парк Лейн и не вернусь домой!» И вдруг он сделал совсем простую вещь, но такую необычную для него, что ее пронзила острая жалость. Он закрыл глаза. Все равно, как если бы он сказал «Хорошо, я умер для всего света». «Но ты можешь остаться переночевать», — сказала она. «Твои вещи все еще здесь, дома только одна имаджин» он прислонился к спинке кровати, ну что ж все в твоих руках и его собственные руки судорожно сжались. я столько вытерпел тебе нет надобности бить слишком больно не стоит я уже напуган достаточно напуган фредди услышав ласкательное имя которым он не называл ее много лет унифрит вздрогнула что мне делать с ним Подумала она. Господи, что мне с ним делать? У тебя есть папироска? Она достала папиросу из маленького ящика, который держала здесь на случай бессонницы и дала ему закурить. И этот обыденный жест вернул к жизни трезвую сторону ее натуры Пойди прими горячую ванну. Я приготовлю тебе белье и костюм в твоей комнате. Мы можем поговорить потом.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 и не уверен, стоит ли ему вообще двигаться. Когда он вышел, и Уиннифрид услышала, как в ванной зашумела вода, она достала и разложила на кровати в его комнате полную смену белья и верхней одежды. Потом спустилась вниз и принесла виски и корзину с печеньем. Снова надев жакет и секунду постояв, прислушиваясь у двери ванной, она тихонько спустилась и вышла из дому. На улице она остановилась в нерешительности. Восьмой час. Где сейчас может быть Сомс? У себя в клубе или на Парк Лейн? Она направилась на Парк Лейн. Вернулся. Сомс все время боялся этого. А она надеялась иногда. Вернулся. Это так похоже на него. Сущий клоун появляется, а вот и мы. И всех оставляет в дураках и суд, и Сомса, и ее самая. Но развязаться с этим судом, знать, что эта угроза не висит больше над ней, над ее детьми, какое счастье! Ах, но как примириться с его возвращением? Эта девка выпотрошила его, выбила из него пламя такой страсти, какой он никогда не проявлял к ней, на какое она даже не считала его способным. Вот что самое обидное. Ее себялюбивого, самоуверенного клоуна, которого она никогда по-настоящему не волновала, растоптала, опустошила другая женщина. Унизительно, слишком унизительно. Просто невозможно, неприлично пустить его к себе. Но ведь она же добивалась этого. Суд может теперь заставить ее. Ведь он все еще ее муж, как прежде. Она теперь ничего не может требовать от суда. А ему, разумеется, нужны только деньги, чтобы у него были сигары и лавандовая вода. Ах, этот запах! В конце концов, я же ведь не старуха, подумала она. Ведь не старуха же я. Но эта девка, которая довела его до таких слов... «Я столько вытерпел, я уже напуган, достаточно напуган, Фредди». Винифред подходила к дому отца, так и не совладав со всеми этими раздиравшими ее противоречивыми чувствами. Но форсайдский инстинкт настойчивый и неотступно внушал ей, что, как бы там ни было, он все же ее собственность, которую она должна оберегать ото всех, кто осмелится посягнуть на нее». В таком состоянии она вошла в дом Джеймса. «Мистер Сомс, у себя в комнате? Я поднимусь к нему, не говорите, что я здесь». Брат ее переодевался. Она застала его перед зеркалом. Он стоял и завязывал черный галстук с таким видом, словно глубоко презирал его концы. «Хеллоу», — сказал он, увидев ее в зеркало. «Что случилось?» «Монти» каменным голосом сказала Бини Фрид. Сомс круто повернулся. «Что?» «Вернулся!» «Попались на свою же удочку», — пробормотал Сомс. «Ах, черт! Почему ты не дала мне сослаться на жестокое обращение? Я с самого начала знал, что это страшно рискованно». «Ах, не будем говорить об этом. Что мне теперь делать?» Сомс ответил глубоким-глубоким вздохом. «Ну, что же?» — нетерпеливо сказала Виннифрид. «Что он говорит в свое оправдание?» «Ничего. У него один башмак рваный. Сомс молча уставился на нее. «А...», -а — сказал он. «Ну, конечно. Промотал все, что мог. Теперь все опять начнется сначала. Это просто прикончит отца».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 Почему Винифрид не может сказать ему, что она подаст на него в суд, если он не удалится? Он взял жемчуг. И если он не привез его назад, этого уже достаточно. Винифрид улыбнулась. Они все теперь будут строить всякие предположения, давать советы. Но она уже знает, что ей делать. Просто ничего. Чувство, что она в конце концов одержала какую-то победу, сберегла свою собственность. Все сильнее и сильнее овладевала ею. Нет, если она захочет наказать его, она сделает это дома, без свидетелей. Ну что ж, сказала Эмили, идемте как можно спокойнее в столовую. Ты должна остаться пообедать с нами. И ты уж предоставь это мне, я сама скажу папе. И когда Виннифрид направилась к двери,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 Какая-то тень пробежала между длинными седыми бакенбардами. Затем он твердо, почти с достоинством, произнес. — Он сведет меня в могилу. Я знал, чем это кончится. — Не нужно расстраиваться, папа, — сказал Уиннифрид спокойно. — Я заставлю его вести себя прилично. — Ах, — сказал Джеймс, — снимите с меня это, мне жарко. Они размотали шаль. Он повернулся и твердой поступью направился в столовую. «Я не хочу супу!» — сказал он Уормсону и опустился в свое кресло. Все тоже сели. Уиннифрид все еще в шляпе, в то время как Уормсон ставил четвертый прибор. Когда он вышел из комнаты, Джеймс сказал. «Что он привез с собой?» «Ничего, папа». Джеймс устремил взгляд на свое собственное отражение в ложке. Развод, бормотал он. Вздор. О чем я думал? Мне нужно было предложить ему пенсион, чтобы он не возвращался в Англию. Сомс, ты съезди и предложи ему это. Это казалось таким разумным и простым выходом, что Уинифрид даже сама удивилась, когда сказала. Нет, пусть уж он останется теперь рассвернулся. Он должен просто вести себя прилично, вот и все. Все посмотрели на нее. Всем было известно, что у Виннифрид мужественная женщина. «Там ведь...» — не совсем вразумительно начал Джеймс. «Кто знает, что за бандиты. Поищи и отними у него револьвер. И не ложись спать без этого. Тебе нужно взять с собой Уормсона, чтобы он у вас ночевал. А завтра я с ним сам поговорю». Все были растроганы этим заявлением и Эмили сказала ласково, «Правильно, Джеймс, мы не потерпим никаких глупостей». «Ах!» — мрачно пробормотал Джеймс, «я ничего не могу сказать». Вошел Уормсон с рыбой, и разговор перешел на другую тему. Когда Виннифрид сразу после обеда подошла к отцу поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи, он поднял на нее такие вопрошающие, такие тревожные глаза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 Винифрид в своем смятении позабыла о ней. «Значит, ты видел ее? Что же она тебе сказала?» «Поцеловала меня». Винифрид с чувством горькой обиды увидела, как его хмурое, жалчное лицо прояснилось. «Да», — подумала она, — «он любит ее, а меня ни капли». Глаза Дарти блуждали по сторонам. «Она знает про меня?» и Уиннифрид вдруг осенила. «Вот оружие, которым она может воспользоваться. Он боится, как бы они не узнали». «Нет, вэл знает, а больше никто. Они знают только, что ты уезжал». Она услышала вздох облегчения. «Но они узнают, — твердо сказала она, — если только ты дашь мне повод». «Ну что же...» пробормотал он. «Добивай меня. Я уже и так уничтожен». Винифрид подошла к кровати. «Послушай, Монти», сказала она, «я вовсе не хочу добивать тебя и не хочу делать тебе больно. Я ни о чем не буду вспоминать и не буду терзать тебя. Какой от этого толк?» Она секунду помолчала. «Но я так больше жить не могу и не буду так жить».